138. Март 8. «Все, что имеешь от меня, суизмеримость есть отражение красоты, раскрыто грядущее тебе. Контакт идет связью с иерархией. Чем больше человек знает, тем больше он может предательствовать. Хочется сказать, опомнитесь. В скобках параграфы 65-81. Книги живой этики «Мир огненный», часть вторая, Указанный учителем. Нельзя уже отложить сроки. Видел во сне, я сидел на стуле, полный, помолодевший и очень здоровый, и спал в бессознательном состоянии, дремоты с закрытыми глазами, и клонился на бок. А я другой. Я стоял около и любовно и очень нежно и заботливо поддерживал его, чтобы он не упал. А третий я, фактически, то есть тело физическое, лежало на кровати. Его я не видел, очевидно, расчленение оболочек.